Да только вряд ли это тот же самый. В КОБе мы расстались с Максим Максимычем. Я поехал дальше на перекладных, а он по причине тяжелой поклажи не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться. Однако встретились. И если хотите, я расскажу. Это целая история. Расставшись с Максим Максимычем, я живо проскакал Терекское и Дарьяльское ущелье, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе и к ужину поспел во Владе Кавказ. Я остановился в гостинице, где останавливаются все проезжающие и где, между тем, некому велить сварить щей или зажарить фазана, потому что три инвалида, которым она поручена. так глупы или так пьяны, что от них никакого толку нельзя добиться. Мне объявили, что я должен прожить здесь еще три дни, ибо Аказия из Екатеринограда еще не пришла, следовательно, отправиться обратно не может. Первый день я провел очень скучно. На второй день рано утром Въезжает на двор гостиницы повозка О, Максим Максимыч Мы встретились как старые приятели Я предложил ему свою комнату Он не церемонился Ударил меня по плечу И даже скривил рот на манер улыбки Такой чудак Максим Максимыч имел большие сведения В поваренном искусстве Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его огуречным рассолом и, должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухоедении. Бутылка Кохитинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, коих было всего одно, и, закурив трубки, мы уселись. Я у окна, а Максим Максимович у жарко-затопленной печки, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали, О чём нам было говорить? Так сидели мы долго. Солнце уже спускалось за холодные вершины, и беловатый туман начинал бродить по ущелью. Как вдруг на улице послышались крики извозчиков и звон дорожного колокольчика, десяток повозок с грязными армянами въехало во двор гостиницы, и за ними... пустая дорожная коляска. Ее легкий ход, удобное устройство и щегольской вид имели какой-то заграничный отпечаток. За ней ушел человек с большими усами, венгерке, довольно хорошо одетый, для лакея. В его звании невозможно было усомниться, видя ухарскую замашку, с какой он выбивал залу из трубки и покрикивал на ямщика. Он явно был ленивый слуга балованного барина. Нечто вроде русского фигаро. «Послушай, любезный!» – закричал я ему в окно. «Что это, оказия пришла, что ли?» Он посмотрел на меня довольно дерзко, поправил галстук и отвернулся. Шедший рядом армянин, улыбаясь, отвечал за него, что точно пришла оказия и что завтра утром отправится обратно. «Слава Богу!» – сказал Максим Максимович, подошедший в это время к окну. «Экая чудная коляска! Должно быть, какой-нибудь чиновник едет на следствие в Тифлис. Верно, не знает наших город?» «Нет, они не свой, брат, шутишь. Растрясут хоть английскую». Кто бы это, однако, был, пойдемте-ка узнать Мы вышли в коридор В конце коридора отворена была дверь в боковую комнату Слуга и ямщик перетаскивали туда чемоданы Послушай, братец, сказал Максим Максимович Чья это прекрасная коляска, а? Чудесная коляска Лакей пробормотал что-то сквозь зубы, не оборачиваясь, продолжая развязывать чемодан Максим Максимович это рассердило. Он тронул неучтивца по плечу и сказал, «Я с тобой, говорю, любезный». «Чья коляска?» «Моего хозяина». «А кто твой хозяин?» «Печорин». «Печорин?» «Что ты, что ты? Ах, боже мой!» «Да не служил ли он на Кавказе?» Воскликнул Максим Максимович, дернув меня за рукав. В глазах его сияла радость. Служил, кажется Да я у них недавно Григорий Александрович, так ведь его зовут Ну так, ну так, мы с твоим барином были приятели Сказал Максим Максимыч, ударив дружеский лакея по плечу Так что заставил его покачнуться Позвольте, сударь, вы мне мешаете, отвечал тот недовольно Пекай ты, братец, да знаешь ли Мы с твоим барином друзья закадычные, жили вместе «Да где же он сам остался?» Лакей отвечал, что Печорин остался ужинать и ночевать у полковника Н. «Да не придет ли он сюда вечером?» «Или ты, любезный, не пойдешь ли к нему зачем?» Коли пойдешь, так скажи, что здесь, Максим Максимыч, так и скажи! Уж он знает! Я дам тебе восьмигривенный водку. Слуга сделал недовольную мину, услышав такое скромное обещание – Однако уверил Максим Максимовича, что он исполнит его поручение. «Ведь сейчас прибежит», — сказал Максим Максимович. «Эх, жаль, что я не знаком с полковником. Пойду за ворота его дожидаться». Он ушел на скамейку за ворота, а я вернулся в свою комнату. Признаюсь, я тоже с некоторым нетерпением ожидал появления этого Печорина. И хотя по рассказу штабс-капитана я составил себе о нем не очень выгодные понятие, Однако некоторые черты его характера показались мне замечательными Через час инвалид принес кипящий самовар и чайник «Максим Максимович!» – закричал я ему в окно «Не хотите ли чаю?» «Благодарствуйте!» Что-то не хочется Эй, выпейте Ведь уж поздно, холодно Ничего, благодарствуйте Ну, как угодно Я стал пить чай один Минут через десять Входит в комнату мой старик А ведь вы правы Все лучше выпить Да я, знаете, все ждал Уж человек его Давно пошел к нему Ну, верно, что-нибудь задержало Он наскоро выхлебнул одну чашку, отказался от второй и опять ушел на скамейку за ворота. Видно было, что старика огорчало небрежение Печорина, тем более, что еще недавно он рассказывал мне о своей с ним дружбе и час назад был уверен, что тот прибежит, как только услышит его имя. Уж было совсем темно, когда я вновь отворил окно и стал звать Максим Максимовича, говоря, что пора идти спать.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 Он швырнул трубку на стол, Стал ходить по комнате, шевырять в печи, Наконец лег, но долго еще кашлял, плевал, ворочался. «Уж не клопы ли вас кусают?» – спросил я. «Да, клопы», – отвечал он, тяжело вздохнув. На другое утро я проснулся рано, Но Максим Максимыч предупредил меня – Я застал его на скамейке за воротами. «Мне надо сходить к коменданту», — сказал он. «Так, пожалуйста, если Печорин придет, пошлите за мной». Я обещался, он побежал. Я обещался, он побежал. Утро было свежее, но прекрасное. Золотые облака громоздились на горах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 Казалось, нарочно сшиты были По его маленькой аристократической ручке И когда он снял одну перчатку То я был удивлен худобой его бледных пальцев Его походка была небрежно и ленива Но я заметил, что он не размахивал руками Верный признак некоторой скрытности характера Когда он опустился на скамью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 «Скажите, — продолжал он, обращаясь ко мне, — ну что вы об этом думаете? Ну какой бес несет его теперь в Персию? Ну смешно, право смешно. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться, а право жаль, что он дурно кончит. Да нельзя иначе».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 «Что вы из них сделаете?» «Что?» «А велю наделать из них патронов!» «Отдайте их лучше мне!» Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в своем чемодане. Вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю. Потом другая, третья и десятая имели ту же участь,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 для собственной надобности, говоря языком бумажным, и как же он был вознагражден. «Очень жаль», — сказал я ему. «Очень жаль, Максим Максимович, что нам надо до срока расстаться. Где нам, необразованным старикам, за вами гоняться? Вы, молодежь, светская, гордая. Еще пока здесь, под черкесскими пулями, так туда-сюда».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 и душа закроется. Я уехал один.